Но и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому что кошки, которые там возились, никогда их не трогали. Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов я ей посоветовал купить запасные, чтобы, потеряв первые, она могла бы при помощи запасных искать их. Она так и сделала, и некоторое время всё было хорошо. Но потом она стала терять и запасные, так что работы стало вдвое больше, и я был вынужден припрятать её запасные очки. Мне доставляло радость дарить окружающим то, что они потеряли. Я выработал свою систему поисков потерянных вещей, которая заключалась в том, что потерянные вещи сначала нужно искать там, где они были, а потом там, где они не были и не могли быть. Гораздо позже я узнал, что это называется диалектическим единством противоположностей. Если окружающие меня люди переставали что-нибудь терять, мне приходилось иногда создавать находки искусственно. По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. Я его закидывал на деревья, а потом, на следующий день, когда ко мне приходили за помощью, после некоторых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вычислив уравнение с учетом скорости ветра и направления его, я показывал удивленным домохозяйкам на их белье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. Да и настоящих потерь было гораздо больше. За всё это время только один раз находка моя не доставила радости хозяйке. Вот как это было. В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали её Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась на улицу, «Зачёсывая и перечёсывая волосы золочёным гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым». Рядом с ней стоял граммофон, повёрнутый изогнутой трубой на улицу. Он почти всё время пел одну и ту же песенку. «Люба-любушка, любушка-голубушка, я тебя не в силах поздать». Граммофон был вроде зеркальца из пушкинской сказки. Он всё время говорил про хозяйку. Во всяком случае, я был в этом уверен, а, судя по улыбающейся мордочке Любушки, она тоже. Однажды летом, в довольно глухом садике возле нашего дома, я нашёл в траве Любушкин гребень. Я был уверен, что это её гребень, потому что другого такого я никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по двору в ожидании, когда подымется паника, и меня пригласят искать. Но Любушки не было видно, и никакой тревоги не замечалось. На следующее утро я еще больше удивился, не обнаружив посыльного у своей постели. Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой, но все-таки надо было убедиться, что Любушкина гребенка на месте. Как назло, целый день она не появлялась у окна. Она показалась только к вечеру, но теперь граммофон играл совсем другую песню. Я не знал, что это за песня, но понимал, что граммофон больше не разговаривает с ней. Это была грустная песня. А когда Любушка повернулась спиной к окну, я увидел, что в её волосах нет никакой гребёнки, и понял, что граммофон вместе с ней оплакивает потерю. Мать и отец её стояли у другого окна, уютно облокотившись о подоконник. «Любка?» — спросил я, дождавшись, когда кончится пластинка. «Ты ничего не теряла?» «Нет», — сказала она испуганно и тронула рукой волосы именно в том месте, где раньше был гребень. При этом она почему-то так покраснела, что стало ясно. Она понимает, о чём я говорю. Я только не знал, почему она скрывает свою потерю. «А это ты не теряла?» — спросил я с видом волшебника, слегка уставшего от всеобщего ртозейства, и вынул из кармана золотой гребень. «Шпион проклятый!» Неожиданно крикнула она и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было совершенно бессмысленное и глупое оскорбление. «Дура!» — крикнул я в окно, стараясь догнать ее своим голосом. «Надо читать книжки, чтобы знать, что такое шпион!» Я повернулся уходить, но отец ее окликнул меня. Теперь он стоял у окна один, а Любушкина мать побежала за ней. «Что случилось?» — спросил он, высовываясь из окна. «Сама гребень потеряла в саду и сама обижается», — сказал я и удалился, так и не поняв, в чём дело. В тот вечер любки крепко попало. А потом у них в доме появился лётчик и пластинка про любимый город. Песенка была очень красивая, но я никак не мог понять там одного места. Любимый город вселенный. «Любимый город в синем дым Китая». Каждое слово в отдельности было понятно, а вместе получалась какая-то китайская загадка. Через неделю лётчик уехал с Любушкой, и теперь её мать грустила у окна вместе с граммофоном, который плакал, как большая собака, и всё звал. «Люба, Любушка, Любушка, Голубушка, Я тебя не в силах позабыть». Любушка, голубушка, сердцу любо-любушку люби. Я продолжал свои поиски, прихватывая все новые новые неоткрытые земли. Особенно интересно было искать на берегу моря после шторма. Там я находил матросский ремень с пряжкой, пряжку без ремня, заряженные патроны времен Гражданской войны, ракушки всевозможных размеров и даже мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выброшенную штормом, Но записки в ней почему-то не казалось, и я сдал её в магазин.